Глава 20 Чеда опаздывала на встречу с Даудом и все равно завернула на рынок специй, надеясь пересечься с мР. У прилавка Сейхана толпился народ, но Эмре нигде не было. Сам хозяин с неожиданной для его возраста прытью отвешивал черный перец для старика с трясущимися руками. Рядом его внук, растрепанный глазастый мальчишка, рассыпал по мешочкам анис. с трудом зачерпывая истюка размером с него самого. «А где Эмре?» — громко спросила Чеда, пытаясь через шум рынка докричаться до Сейхана. Тот вопросительно приподнял брови, не расслышав. «Эмре, ты его не за бочками в гавань послал? Ему нельзя пока тяжести носить!» Сейхан нахмурился. «Эмре? Пусть только явится, узнает, что он тут больше не работает!» «Что?» Сейхан передал мешочек с перцем трясущемуся старику и, получив свои два сильвала обернулся к Чеде. «Я человек не злой, Чеда. Слышал, что на него напали. И решил, как там караванчики говорят, дать ему место для маневра. И что я слышу? Что он носится по городу, здоровенький!» «Но он не здоров», — возразила Чеда. «Раны еще не затянулись. Не выгораживай его. Вчера дочка Голована видела его на жёлобе. «Подкрался, — говорит, — поцеловал и убежал. Если у него на это силы есть, значит, и поработать нашлись бы». «Канан не запрещает ходить по жёлобу», — отозвалась Чеда, стараясь не выдавать волнения. «А чего ж он тогда взял с шары слова не говорить её отцу, что она его видела?» «А я тебе скажу чего, чтобы я не узнал. Я человек не злой, Чеда, но и не дурак». «Нет, это я дура», — подумала она. Эмре напрашивался на неприятности. «Но где и почему?» «Это я виновата», — сказала она вслух, отодвинувшись, чтобы дать новому покупателю пройти. «Он был совсем плох, я велела ему пообещать, что он посидит еще пару деньков дома, пока не поправится». Она пожала плечами. «Видимо, решил меня послушаться для разнообразия». Сейхан помрачнел еще сильнее, но как будто смирился. «Просто скажи ему, чтобы пришел уже. Обязательно». Ей хотелось пойти искать Эмре, но прямо сейчас было другое неотложное дело. Дауд ждал её под инжировым деревом на краю базара. Когда она подошла ближе, он улыбнулся и вдруг крепко обнял её. Это было совсем на него не похоже, но стоило через сказать, зачем она пришла, как улыбка сползла с его лица. «Я совсем мало знаю про Беттеман, -э прошептал он. «Мне нужны тексты. Старые, написанные сразу после священной ночи. Те, до которых короли не успели добраться». Дауд пожал плечами. «Думаю, такие есть, но меня к ним не подпустят». «А Амаласа? Он же твой учитель». «Может быть», — согласился Дауд. «Ты ему доверяешь?» «О чём ты?» Теперь пришла очередь Чеды шептать. К дереву как раз подошла шумная стайка девушек. Чейха нет, и мне сказал, что он не сторонник королей. Зря сказал. Так это правда? Он думает, что они слишком суровы. Мне нужно поговорить с ним о той ночи, Дауд. Сможет он показать мне какие-нибудь старинные тексты, не привлекая внимания? Вот о чём я спрашиваю. Прости, Чеда, но я должен знать, зачем. Не должен. Я не хочу тебя втягивать, просто ответь. «Будь Дауд старше и смелее, наверняка потребовал бы от неё подробности но вместо этого он задумался и кивнул. «Если ты просто его порасспрашиваешь, большой беды не будет. Отведёшь меня к нему?» Дауд выдавил жалкую улыбку. «Да». «Отлично». чеда потянула его за рукав. «Идём». Переулками Дауд провёл её в училище, представлявшее собой сдюжину зданий красного камня. с востока над ним нависала громада Таурията. По внутренним дворикам рассказывали ученики в простых льняных голубиях, подпоясанных веревками и плетеных кожаных сандалиях. Равесников Чеды почти не было, многие выглядели старше. Мало кто мог позволить себе учиться здесь, так что в ряды студентов принимали и каимерцев с мирейцами, и богатых шарахайцев. Любви к жителям розового квартала вроде Чеды – они точно не питали. Двое длиннобородых ученых в белом прервали разговор, презрительно глядя на Чеду, хотя останавливать ее не стали. Чеда улыбнулась им, но Дауд прибавил шагу и быстро утянул ее в прохладные залы скриптория. «Не обращай на них внимания», — сказала Чеда. Ее голос эхом разнесся по огромной читальне. ш привыкнув к полутьме зала она заметила, что Дауд покраснел, стыдился ее. Ей медленно захотелось поддеть его и подразнить, чтобы этот глупый мальчишка покраснел еще сильнее, но она знала, как тяжело ему было стать здесь своим. Пусть его стыд и чопорность этих книгоччеев раздражали, Чеда не хотела усложнять дауду жизнь и молча спустилась с ним в холодный подвал скриптория. Несколько лет прошло с тех пор, как она в последний раз видела Амалаласа, Но при взгляде на него заметно становилось, что он как-то резко постарел. Амалос сидел над свежей глиняной табличкой, что-то тщательно переписывая деревянным стилом С таблички такой древней, будто она выпала из каравана богов, когда они покидали этот мир. «Будь добр», — Амалос глядя махнул рукой в угол. «Намешай-ка еще глины». Дауд, кажется, надеялся, что Амалос увидит Чеду и не придется ничего объяснять, но учитель сгорбился над своей табличкой, как стервятник, так что Дауд откашлялся. «Учитель Амалос, я привел кое-кого». «Странно», — подумала Чеда. Дауд всегда был таким уверенным, а тут вдруг превратился в запинающегося первогодку. «Что?» Амалос, наконец, поднял голову и заметил Чеду. «Кто вы?» Дауд быстренько отошёл в угол к кувшину с водой и ведёрку красной глины, оставив Чеду разбираться самой. «Я Чеда», — сказала она, но, увидев, как белые кустистые брови учителя в замешательстве сдвигаются к переносице, добавила. «Чедамин Айянеш Алла. Вы знали мою мать и знаете моего опекуна Дардзаду». Лицо Амаласа озарилось узнаванием. «Недолго же он пробыл вашим опекуном, не так ли?» Учёный вновь вернулся к своему занятию. «Пожалуй, недолго». Чеда поняла, что разговор будет трудный. «Я пришла расспросить вас о королях и ночи Бет-Иман. Рука со стелом замерла, но лишь на мгновение. Сохранились ли тексты о ней?» мало смотнул белой бородой. «Сотни тысячи». «Мне нужны те, что были написаны сразу после». Она бросила быстрый взгляд на Дауда, замешивающего глину, и понизила голос. людьми, видевшими всё своими глазами. Свидетелями были лишь короли и боги. Не верю. Стело скользнуло, выписывая завиток, и вновь замерло. Рука мало содрожала то ли от старости, то ли от возбуждения, но он не обернулся. «Дауд, мальчик мой, сходи-ка к учительнице Низаун. Скажи, что я не смогу с ней сегодня увидеться. Спроси, не сможем ли мы завтра позавтракать вместе?» «Но вы ведь договорились на полдень. У меня сегодня много дел. Иди, иди!» «Но, Глина, иди, Дауд!» Дауд нахмурился, но промолчал. Он вымыл руки и демонстративно швырнул полотенце на стол, походя бросив на Чеду взгляд, в котором облегчение боролось с раздражением. «Закройте-ка за ним дверь», — велела Малас, возвращаясь к работе. Чеда послушалась. Услышав скрип двери и лязг щеколды, Амалос, наконец, обернулся к гости, прищурился, разглядывая ее из-под бровей. «Так значит, Айанеш ваша мать?» «Да». «А кто отец?» Чеду часто об этом спрашивали, чаще мужчины. И всем она отвечала правду, что отца у нее нет. Она совершенно его не помнила, а мама на все вопросы либо фыркала, либо щипала ее за ухо. Ответила она лишь раз, и этот раз Чеда запомнила навсегда. «Твой отец? Да он убил бы тебя, если бы узнал, что ты существуешь!» Взгляд у мамы при этом был такой, будто она глубоко пожалела о сказанном. Но назад своих слов не взяла. Той ночью Чеда уснула в слезах, боясь, что отец придет и зарежет ее во сне. Я никогда его не знала. «Но как же...» «Так вышло!» Чеда собралась с духом. «Хотела бы я знать больше!» Кустистые брови нахмурились, наползая одна на другую. «Почему вы спрашиваете о Бет-Иман?» Чеда знала, что он спросит, и даже придумала убедительную ложь. Но что-то было во взгляде Амалоса заботливым и строгом, любопытным и спокойным одновременно. Ни от кого она не чувствовала такого уважения, ни от Эмре, ни от Османа, и уж, конечно, ни от Дардзады. Ей захотелось рассказать Амалосу правду. Отплатить за его искренние переживания, но она не могла, по крайней мере, не могла рассказать всё. Четыре ночи назад, во время Бетзаир мне не повезло оказаться на улице. Я увидела Асира, и мне захотелось узнать об их истории. «Увидели Асира?» «Да». «Но ведь вы знаете легенды». «Я хочу знать правду». А Малас взмахнул рукой, будто отгоняя жесткокрыло. «Правда, это мираж». постоянно меняющиеся под ветрами пустыни. «Истина давно утеряна, Чедамин. Здесь вам её не отыскать». «Тогда где я могу её отыскать?» «Сперва найдите Салию». Чеда нахмурилась. Одни отказывались верить, что Салия вообще существует, другие верили в неё, но убеждены были, что она выходит только к тем, кого сама хочет видеть. Амалос, похоже, в Салию не верил, просто отправил Чеду куда подальше. Но если он не хотел раскрывать тайну Бет иман зачем зачем послал Дауда? Зачем задал столько вопросов? «Амалос, я пришла, потому что Дауд доверяет вам, потому что вы учёный человек. Я всё равно докопаюсь до правды, с вашей помощью или без неё». Амалос как будто сжался от её слов, забегали глаза, задрожали губы. Чего он боялся? Опасностей, которые встанут на её пути? «Вы же всё знаете, вы знаете, что случилось на самом деле». «Мои знания вам добра не принесут». А Малос снова взял стело и вернулся к своим записям, сосредоточенно выводя строчку за строчкой. «Трус!» Он обернулся, не глядя ей в глаза. «Возможно. Зато живой». Седа ожидала, что он скажет ещё что-нибудь, но быстро поняла, а Малос больше не станет с ней говорить. «Никогда». Она открыла дверь и чуть не пришибла Дауда. Куда только делся юноша, с которым она недавно пила чай. Он превратился в перепуганного мальчишку, нервно разглядывающего одеяний, Огромные, как блюдце, глаза умоляли не выдавать его Амалосу. Чеда молча прошла мимо. Если Дауд захочет шпионить за старым дураком, пускай. Из холодных подземельй она вернулась, наконец, на улице. И привычный шум города вновь захлестнул ее. Люди. Толпы людей. Разговоры, топот, ржание лошадей, скрип телег, блеяние, коз и... Колокольчики. Далёкий перезвон стеклянных колокольчиков, музыки ветра. «Сперва найдите салью», — сказал Амалос. И вдруг, будто кто-то снял с памяти тяжёлое пыльное покрывало. Чеда помнила этот перезвон, слышала его в детстве в пустыне. Мама отвезла её на яльке к отшельнице. Ссали я. Они ведь встречались уже. Дважды, трижды. Сияние Таша как она могла забыть? Как она могла забыть видение, что пришло ей на той акации? Король, протягивающий чёрную саблю. Так вот, что чеда пыталась вспомнить, когда увидела Шукру. Когда Асир в золотой короне поцеловал её. Она вдруг поняла, что внезапный звон колокольчиков вовсе не совпадение, а приглашение.